Russian Podcasting. Засунь его себе в ухо. Всем привет, с вами снова Женя и Женя Japan Очередной подкаст из Токио. И со мной рядом... Гнот и что попало. Вот, в общем, наверное, наши голоса не очень хорошо слышно из-за шума. Мы сейчас находимся на... ну, как всегда, где-нибудь. В данный момент мы находимся на в Ресторане, которое целых называется 12,6. Да, точнее, даже я бы сказала, не ресторане, а баре. пара ресторан чтобы, чтобы напиться и забыть вот ну что давай поделись сегодняшними впечатлениями еще раз сегодняшние впечатления отличные каждым днем все больше влюбляюсь в этот город и вот сейчас когда Принесут какой-то синий коктейль, наверное, влюблюсь еще больше. А я вот лично хожу по всяким барам тут за компанией и влюбляюсь в мальчиков официантов, которые тут везде такие лапочки, такие хорошенькие мальчики. Как тебе вот сегодняшний наш мальчик? Симпатичный мальчик. И штаны у него прикольные. И рубашка тоже ничего. Надо На рубашке что там? Дона коран Нью-Йорк? Оно самое. В общем, тут и девочки тоже ничего, ну, но... понимаете, как бы... вообще да лучше мальчики пока что наверное Ну это Женя лучше мальчики о к нам принесли мобилиза Вот нам принесли наши коктейли это такое страшное голубое. Это, это антифриз можно... с Юби. Сказали, сначала размешайте, а потом пейте. Ну, это по-любому я сделаю, потому что такое пить совсем а мне <смех> не <смех> хочется. О, вот, ты уже уронил лимон. Так, может, уже не пить? А мне принесли какой-то такой красный коктейль. И, И сейчас ты уронишь весь лед, кстати. не В общем, мы сейчас выпьем, а потом вы узнаете, как мы напились. <смех> Вот, в общем, мы немножко уже попили, да и музыка стала чуть-чуть потише. Вот. Что ты там говорил про то, что мы прорекламировали бар? Мы прорекламировали этот бар, но нам, к сожалению, не заплатят за рекламу. Так же, как Василию не платят за рекламу айпада. Кстати, сейчас мы записываем наш подкаст на айпод, но нам за это не платят. И за это тоже не заплатят, да. Да. Ну, в общем-то, и не очень-то и хотел. Вот, но... В принципе, если вы будете в Сибуе, то этот бар я рекомендую. Вы его найдете сразу же по цифрам 12, 6 Но ну, сразу же это <с неправда. <с Сначала нужно долго ходить по дворам и улицам, и только потом, возможно, вы на него выйдете. Не, ну если сразу знать, куда идти, то можно, наверное, куда идти. Ну, наверное, можно. Ты сразу знала, куда идти? Ну, я примерно представляла, что это в каких-то таких синих тонах, и вот циферки Вектор есть. направления от метро прямо. Да? да? Ты же, короче, меня в скипы разбираешь. Вот. А завтра, считай, остался последний день? Предпоследний. А что ты еще хочешь рассказать? Вот что было за первые несколько дней, пока ты приехал? А, было что-то много всего. Приеду домой, наверное, расскажу. А сейчас как-то, да. А сейчас что? Уже сейчас не хочу ничего не вспоминать. Уже все так плохо? Уже все хорошо. Уже деньги почти кончи. Да он уже и кончился, собственно. А, деньги, а не деньги. Кто кончился? День кончился. Деньги кончились. Деньги еще не кончились на самом деле. Еще тут пропивать и пропивать осталось. Ну, еще да, мальчика надо еще снять. А, Это мы все вырежем. Не-не. Ну, мальчики просто так бы еще снимались, совсем. Да, тут все не просто так. Кстати, здесь цены довольно неплохие, по-моему. О, нам принесли салат. Ладно, продолжим после салата. Вот, ну, мы вернулись после небольшого перерыва. В общем, мы выпили уже наши коктейли и съели... Герань. Салат какой-то, куча травы. Ну, с геранью этот это салат и это с лопухами, по-моему, еще. Знаешь, во всех, во всех блюдах герань, лопухи и вообще... И тебе елку еще воткнули. Да, в одном крутом ресторане мне воткнули э, блюдо из утки, воткнули какую-то ветку ёлки. Смотрится, конечно, очень прикольно, О, но несъедобно. В общем, нам принесли суши. Мы тут с можно сказать. Так вот, ты хотела рассказать про скилл. А, ну вот. Тут помнится, недавно я говорил, что палочками есть не буду. Так вот сейчас неожиданно под конец какого дня, шестого, что ли? А вот ты знаешь? Или седьмого? Шестой день, да? Когда я первый раз в Японию приехала, тоже на шестой день научился есть палочки. Так вот, на шестой день я сейчас ем палочками. Ей! Сам от себя этого не ожидая. Ну теперь все это умение, на всю жизнь как катание на велосипеде. Да, пригодится в будущем главное. Если да. вдруг вилки все пропадут с планеты? Ну, можно какие-нибудь палки от дерева оторвать и... И ими есть. А можно руками всегда есть. Если вилки пропадут с планеты, то тогда люди будут руками. Или ложками. Я бы еще сказала, чем на этот подкаст как бы Не хочу свой Лепить, значит, ненормативная лексика на свои подкасты. А, ну да, ну как где тут? Я ничего еще не сказала. Все поняли. На нас все что-то так вылупились. А что тебе Не говорить неприлично, что ли? В вот, общем, вот, так вот. Мы проводим время. О, на принципе как совет, и все пока. Так, принципе нам выпих. В общем, пьем. Нет, за встречу, это как-то фанто. За встречу было в первый день. А сейчас что? А, сейчас а на обращание завтра будем пить. завтра у нас будет как это, не welcome пати, а наоборот, sayonara пати. пати. Да. А сегодня мы пьем за то, что мы, по-моему, сегодня неплохо так погуляли и выиграли много дряни всякой, выиграл из автоматов. За хорошо проведенное время. Папа! Ну, Нет, не слышно. Сейчас мы разобьем бокалы, в общем-то, создать спецэффект. Да, не качественно. Эффектов только гром, шум Сакиского, Сибуйского бара. Двенадцать запятая шесть.